Глава четвёртая. Егор. Серебристый автомобиль неспешно подъехал к зданию школы. За рулем сидел темноволосый мужчина в черном костюме. Он не спешил покидать машину, нервно постукивая пальцами по рулю. Егор не понимал, зачем приехал. Все эти шумные сборища давно не привлекали. Мужчина посещал лишь рабочие встречи, необходимые для поиска новых связей. Работа с недвижимостью в юности никогда особо не интересовала. Но глупо было отказываться от таких возможностей, когда приятель по университету позвал к себе в офис. Семья Егора жила небогато. Иногда родители еле-еле сводили концы с концами. После смерти отца мать и вовсе осталась одна. И, будучи единственным ребенком в семье, Егор считал себя обязанным помогать уже немолодой женщине, которая подарила ему жизнь и воспитала сына порядочным человеком. Даже в детстве он никогда ничего не просил, уже на тот момент сознавая, что деньги мало кому доставались легко. Из бывших одноклассников Егор поддерживал связь лишь с Антоном и Олегом. Как и в детстве, они и по сей день знали о своем друге «все», и не оставляли попыток женить холостяка. Сам Егор еще в 20 лет позвал замуж Алёнку, которая училась в параллельном классе их школы. Свадьба получилась веселой и громкой, а позже Егор с радостью согласился стать крестным их дочери. Маленькая Соня с первой встречи вызывала у вечно хмурого мужчины улыбку. Этой малышке Егор был готов подарить весь мир за что часто получал упреки от ее матери. Алена не хотела так сильно баловать дочь, а Егор не видел в этом ничего плохого. Поэтому смело покупал дорогие игрушки и даже золотые детские украшения. Лишь Антон мог утихомирить дружеские, но порой громкие споры о пользе и вреде огромного количества дорогих подарков между женой и приятелем. Олег, пусть и не был женат, но не оставался один надолго, называя себя вечным женихом. Казалось, он восхищался самой идеей о любви и мечтал каждый день влюбляться заново. Этот Казанова разбил много женских сердец, и никакие лекции от товарищей не могли заставить его встать на путь исправления. Егора радовало, что эти идиоты тоже должны были приехать на вечер встречи. В Последнее время он редко виделся с друзьями, ссылаясь на срочные дела, которых действительно было много. Это и стало основной причиной, по которой сейчас мужчина вновь приехал в родной маленький городок. Он собирался провести один вечер с приятелями, навестить мать и вернуться в душный офис. Егор вышел из автомобиля и медленно направился в сторону главного входа трехэтажного здания. Школьный концертный зал был переполнен детьми, учителями и гостями разных возрастов, которые когда-то учились в этих классах и сейчас негромко переговаривались, вспоминая детство. Праздничная программа еще не началась, поэтому бывшие одноклассники сидели небольшими группами и обменивались новостями, с улыбками разглядывая друг на друге признаки прошедших лет. Егор быстро отыскал своих приятелей и присоединился к ним. Их выпуск никогда не собирался полностью. В прошлый раз приехать смогли лишь 17 человек из 30. «Ну, здравствуйте, Егор Николаевич. Спасибо, что освободили для нас окошко в своем плотном графике и спустили свою задницу с девятого этажа родненького офиса». Ухмыльнувшись, поприветствовал друга Олег, протянув руку для рукопожатия. «Мой рабочий график не сравнится с твоим расписанием свиданий», ответил Егор, подружески хлопнув товарища по плечу. «Я просто несчастный человек, жаждущий тепла. Купи обогреватель. Егор, я, конечно, очень рад тебя видеть, но давай отложим обмен любезностями на потом», вмешался Антон. «Только не падай в обморок и посмотри туда». Друг указал в сторону сцены, возле которой уже выстроились дети, приготовившись начать выступление. Рядом с ними стояла блондинка в аккуратном черном платье. Она суетилась вокруг ребятишек, поправляла девочкам бантики, а мальчикам галстуки. В сердце Егора, казалось, на мгновение перестало биться, а потом пустилось вскачь. Удивительно, столько лет прошло, а его реакция на миру не изменилась. А ведь он думал, что давно переболел этой девушкой. Она даже перестала сниться по ночам. Почти. «Это же Мира, обратил внимание Олег. «А я думал, эта красотка теперь покоряет большие города. Что она здесь делает? Неужели на вечер встречи приехала?» «Включи мозг», — сказал Антон. «Если бы она приехала на вечер встречи, то сидела бы сейчас рядом с нами. Скорее всего, она тут работает. Егор, ты не в курсе?» «Я не знаю», — с трудом выдавил из себя он, впадая в самый настоящий ступор. Егор продолжал растерянно смотреть на миру. Целых десять лет о ней ничего не было слышно. После того, как девушка уехала в университет, ребята потеряли с ней связь. Пять лет назад у Егора была надежда встретить ее на предыдущем вечере встречи. Именно для этого он тогда и приехал. Снова и снова искал взглядом родной силуэт в толпе, но она так и не появилась. Мужчина даже неоднократно пытался отыскать ее страничку в соцсетях. Спрашивал у знакомых, не знали ли они о мире хоть что-нибудь, однако поиски прошли зря. Он думал, что девушка наверняка устроила свою жизнь и слишком счастлива, чтобы отвлекаться на гаджеты. И ему было пора начать жить дальше. Или хотя бы попробовать прогнать дурное предчувствие. Теперь мозг взрывался от потока вопросов, возникающих в голове. Как она? Счастлива ли? Почему вернулась домой? А в глубине души все еще звенел тревожный колокольчик. «Я обязательно стану писателем, уеду в большой город, и когда-нибудь моя книга будет продаваться во всех книжных магазинах». Он хорошо помнил эти слова и нежный девичий голос. Мира всегда хотела уехать, не потому, что не любила родной городок, а потому, что не могла усидеть на месте и мечтала о собственной сказке. В концертном зале было темно, прожекторы освещали лишь сцену, поэтому Мира не подозревала, что прямо сейчас ее изучали глаза мужчины, в которых давным-давно она любила рассматривать светло-коричневые звездочки.